Глава 15. До столицы остался день пути. Так сказал рыцарь-капитан. И Коул встретил эту новость с нетерпением, к которому примешивались другие предчувствия. В пути под открытым небом, чужих и чуждых ему местах, он ощущал себя нагим и беззащитным. Приятно было вернуться в башню, снова бродить по ее темным коридорам, где он закрытыми глазами безошибочно знает, куда идти. Одно лишь страшило Коула перспектива предстать перед храмовниками. Они будут его судить и, конечно же, объявят преступником. «Только не в камеру», – мысленно молился он. «Что угодно, только не в одиночку». Все труднее давалось ему пребывание среди людей, которые его видели. Коул давно об этом мечтал, однако теперь постоянно чувствовал на себе их взгляды, даже когда на него не смотрели. От этого ощущения по спине его бежали мурашки, и он никак не мог с этим справиться. Всякий раз, когда Коул с кем-то заговаривал, ему отвечали. Он сдрагивал, как от удара. А потому старался подавать голос как можно реже. Они оказались бы в столице гораздо раньше, если бы рыцарь-капитан Евангелина мысленно поправил себе Коул. Минувшим днем не увела отряд с большой дороги. Она заявила, что будет безопаснее держаться подальше от чужих глаз ехать проселочными дорогами и войти в столицу запада, а не с юга. Остальные, услышав это, явно встревожились. Однако возражать никто не стал. Даже Рыжая, которая почти всегда находила повод для пререканий. Коул подозревал, что решение Ванглины как-то связано с войском, встреченным на пути. Не настоящим войском, конечно. На дороге они видели от силы десяток солдат. Хотя потом Евангелина сказала, что поблизости их наверняка гораздо больше. «Может быть сотни». К путникам подъехал для разговора пожилой человек в нарядном пурпурном плаще. И из шлема торчал пучок белых перьев. Коул никогда не видел ничего глупее. Человек в плаще смотрелся бы богачом, только очень уж был заляпан грязью и пятнами ржавчины. Разговаривал он с Евангелиной и старухой. Доброжелательный и скучный разговор. К которому Коул даже прислушиваться не стал. Вместо этого он спешился и направился туда, где стояли кучкой другие солдаты. К самой обочине. Рис, заметив это, издал сдавленный звук. Он, наверное, попытался бы остановить Коула, если бы не понимал, что этим привлечет внимание солдат к ним обоим. Рис не стал ничего предпринимать. На свой лад Коулу было приятно бродить между людьми, которые даже не глядели в его сторону. Зато его сразу заметили лошади. Всякий раз, когда Коул подходил слишком близко, они выкатывали черные напуклые глаза и принимались ржать. Насколько припоминал Коул, до этого путешествия он ни разу не приближался к лошадям. Они были бы гораздо симпатичнее, если бы от них не воняло, как от припорошенного пылью навоза. Да и все равно Коула куда больше интересовали солдаты. Все они были рослы с грубыми лицами в доспехах, которые сидели на них так ловко, точно приросли к коже. Коулу не понравилось, как они посматривали в дорожную дали беспокойно поглаживали оружие. Сбудоражил их вовсе не страх предвкушения. Коул почти явственно ощущал, как от этих людей веяло кровожадным нетерпением. Один спросил. «Долго еще ждать остальных?» «Скоро будут», — ответил другой. «Только бы он этих задержал тут подольше». Вот и все, что нужно было услышать колу Он бегом вернулся к Рису, торопливо пересказал ему разговор солдат, а затем Рис поехал вперед и шепотом сообщил эти сведения Евангелине. Едва она вежливо попрощалась с Пурпурным плащом, обстановка резко переменилась. Улыбка его стала вымученной. Кол не расслышал ни единого слова, но прекрасно понял, что происходит. Когда Пурпурный плащ подал знак солдатам, и те с оружием в руках поскакали во весь опор прямо на путников». Резко остановились, потому что путь им преградила мерцающая завеса магии. Сотворил ее Рис. Коул видел, что он поднял посох, и навершие засияло, как солнце. Раслышал он громкие и четкие слова Риса. «Барон, мы именно те, кем кажемся. Советую забрать солдат и убираться во свояси, если не хотите превратиться в жаб. Впрочем, дело ваше». Пурпурный плащ побелел, как мел и поспешно ретировался. след за ним, ругаясь во все горло, ускакали солдаты. Евангелина тотчас увела отряд с дороги, пояснив, что солдаты скоро вернутся с подкреплением. Коул ощутил смутное разочарование. Неужели лисы вправду мог превратить их в жаб? Вот бы посмотреть. Путники стремительно пересекли Травяную долину. Перескочили через крестьянскую изгородь. Затем миновали небольшой лесок. Наконец они остановились. Кони были взмылены и к тому же проголодались. Евангелина, похоже, сочла, что им удалось оторваться от погони. Когда Коула спросили, зачем было пурпурному плащу нападать на них, старуха ответила. «Ради выкупа. Он решил, что мы путешествуем под видом храмовника и магов, чтобы никто в пути не осмелился с нами связываться». «Он хотел денег?» – недоуменно спросил Коул. Да, если бы сумел вытянуть их из нашей родни. А иначе кое-кто из нас угодил бы на невольничий рынок. Империя в Тартарары. Покачал головой рис. Евангелина согласно кивнула. Повсюду кишат бандиты. А если положение не изменится к лучшему, по округе будут рыскать толпы голодающих селян. Если знать уже собирает ополчение, скоро появятся и вербовщики. Боюсь, вернувшись, мы застанем Валрая хаос. Остальные выслушали эти слова с таким видом, точно проглотили какую-то дрянь. Старый эльф до того суетился и разволновался, что старухе пришлось ласково поговорить с ним, чтобы успокоить. Коул не узнал, что думать. «Вербовщики! Вербы они торгуют, что ли?» Надо бы у кого-нибудь спросить, но он сегодня, наверное, и так уже всем надоел глупыми вопросами. И потому Коул промолчал. А когда Евангелина вновь забрала их седло, вцепился в нее со всей силы. Отряд сорвался с места, торопясь наверстать потерянное время. Это случилось два дня назад, а сегодня они устроились на ночлег в старом сенном сарае, постепенно приходившим в негодность вместе с полем, которое густо заросло лавандой. Всюду, куда ни глянь, лиловили цветы, и вечерний ветерок легонько покачивал их, разнося приятные хотя и отчасти приторный запах. Скота на лугу видно не было, и Евангелина сказала, что ветхий крестьянский дом, стоявший вдалеке, скорее всего заброшен. Но так ли это, проверять ей не хочется. Коула это устраивало, от дома веяло унынием. Коул разглядывал его, стоя на краю поля, и пытался представить, что за люди там когда-то жили. Два окна, черневшие над дверью, Таращились на него, словно полные злоба глаза неведомой твари. В этом доме тайны. Как бы говорили они. Тайны, скрытые в его стенах и половицах. И они пребудут здесь, пока вместе с домом не превратятся в прах. Коул зябко поежился и поспешил отвернуться. Стоять лагерем на поле среди цветов было гораздо приятнее. К тому же небо чистое, а не облачком. День выдался теплый. И вечер был ему под стать если что и радовало Коула в жизни под открытым небом, так это подобные вечера. Вполне вероятно, что скоро у него этого не будет. Старуха, вин как она постоянно поправляла Коула, сидела в конюшне, зашивая прореху в мантии, и терпеливо слушала, как рыжая изводит ее речами на свою излюбленную тему о свободе. Коул не вполне было ясно, что она имеет в виду. Впрочем, он подозревал, что рыжая и сама этого толком не знает. В любом случае она была исполнена решимости добиться этой самой свободы любой ценой. Этот спор продолжался, казалось, целую вечность. Но в конце концов Рыжая вскочила и отправилась чистить лошадей. Они ей нравились. С ними она разговаривала ласково и называла всякими нежными словечками. Среди лошадей маленькая магичка Хорошела. Гнев и суровость бесследно исчезали с ее лица. Коул посоветовал бы ей почаще возиться с лошадьми, если бы не опасался в ответ получить резкую отповедь. Евангелина ушла несколько часов назад. Сказала, что неподалеку отсюда есть небольшая деревенька и хорошо бы купить там съестного. Что Дорис и Фарамонда, эти двое удобно устроили среди цветов и завели оживленный разговор. О чем они говорили, Коул понятия не имел. Он уже заметил, стоит подойти к тому, кто поближе, и всякие разговоры умолкают. Раньше Коулу в голову не могло прийти, что люди не любят, когда их подслушивают. Даже в обществе тех, кто мог его видеть, Коул чувствовал себя на ошибке. Может, так и должно быть. Может, это тоже часть его проклятия. Риз говорил, что, возможно, с проклятием удастся покончить, что люди, которые видели Коула в мире снов, Не забывают его наяву, и в этом ключ к разгадке. Коул не стал говорить, что уже приметил кое-какие изменения. Он видел, как Евангелина поутру смотрит на него с озадаченным видом, будто пытаясь понять, кто он такой. Рыжая вечно ругалась, что кол подкрадывается к ней из-под тишка, а он между тем все время стоял рядом. Все они уже начали понемногу забывать его и даже сами того не сознавали. Зато Коул это очень хорошо понимал. Словно почва у него под ногами постепенно превращалась в зыбучий песок, а все прочие шли себе дальше, не замечая, что он погружается в бездну. Он опять истаивал. И от этого чересчур знакомого ощущения становилось страшно. «Коул, что случилось?» Звала Евангелина. Она быстрым шагом направлялась к колу неся на плече увесистый мешок. Алый плащ ее струился по ветру. Луна, только что поднявшаяся над горизонтом, очертила ее фигуру серебристым риолом. И при виде этого у Коула сжалось сердцем. Хромовница смотрела на него так, будто знала о нем нечто, чего он и сам не подозревал. И от этого взгляда Коула установилась тревожно. Впрочем, это беспокойство было на свой лад приятно. «Я думал, ты пошла в деревню...» Запинаясь, пробормотал он. «Я была там...» Дойдя до полусгнившей изгороди, у которой стоял Коул, Евангелина сбросила мешок на землю и облегчённо вздохнула. «Мне повезло встретить крестьянина, который возвращался с рынка, так и не распродав свой товар. Торговля, сказал, он совсем не идёт. Что бы ни происходило в стране, этой части сердцевины оно покуда не коснулось». «Это хорошо. Для нас, безусловно». Евангелина мельком покосилась на риса и фарамонда. А затем с любопытством оглядела Коула. «Почему ты не подойдешь к ним поговорить? Я же едела с какой-то ской, ты следил за ними. Уверена, они не станут возражать». Рис что-то сказал, и старый эльф развеселился так бурно, что от смеха катался по земле. Впрочем, он всегда так смеялся. Стоило кому-то обронить забавное словцо, он тут же разражался оглушительным хохотом и веселился, пока все прочие не начинали неловко переглядываться. Чувства буревали его, как волны в бушующем море захлёстывают утлое солнышко, играя им по своей прихотливой воле. «Я не могу...» Коул помотал головой, ощущая, как лицо заливает густая краска смущения. Должно быть, Евангелине он виделся застенчивым, неуклюжим ребёнком, который понятия не имеет об окружающем мире. Опершись на изгородь, храмовница, испытывающая, рассматривала Коула, старательно избегавшего ее взглядом скажи ко мне вот что», – наконец промолвила она. «Откуда ты узнал о том, что мне приказали?» «Я слышал твой разговор с человеком в черных доспехах». «С лордом искателем». «Тогда в моей спальне он что-то почуял. Тебя, стало быть?» «Да». «Ты был там и раньше?» «Да», – колебаясь, ответил Коул. «Когда я раздевалась. Это был уже не вопрос. Утверждение. Коул вспомнил, как наблюдал за Евангелиной, пока ты снимала доспехи, и отвел глаза, чувствуя, что краснеет еще пущим. Живя в башне, он постоянно подсматривал за другими людьми, но даже не представлял, что им это может не понравиться до этой минуты. «И часто ты этим занимаешься?» – осведомилась Евангелина. Коул яростно замотал головой. «Ты собиралась увести риса из башни. Я должен был узнать, зачем. Я хотел только...» Он перехватил ее взгляд и сбился, не в силах продолжать. Евангелина смотрела на него в упор, сдвинув брови. И видно было, что она расстроена. Меньше всего на свете колу хотелось ее огорчать, ведь она к нему так добра. «Извини...» Неуклюже пробормотал он. Некоторое время они стояли у изгороди в неловком молчании. Евангелина уставилась на мешок, отрешенно толкая его носком сапога. Казалось, она силилась принять какое-то решение. «Что это была за книга?» – спросил, наконец, Коул. Хромовница вскинула голову, опешив от неожиданности. «Какая еще книга?» «Ну та, в спальне. Ты достала ее из шкафа». Мне показалось, что она тебе очень нравится. Лицо Евангелины изменилось. Взгляд ее смягчился, сделался почти печальным. В точности, как тогда, когда она смотрела на странный фолиант. Эта книга принадлежала моему отцу. Голос Евангелины дрогнул, и она отвела взгляд. Песнь светом Вдвоем мы часто ее перечитывали. Ты... «Ты знаешь, что такое песня света?» «Нет». Хромовница кивнула с видом, словно не ожидала услышать иного ответа, и вдруг одарила Коула смущенной улыбкой. «Мой отец тебе понравился бы. Он был хороший человек». С этими словами она скорбно вздохнула и помотала головой, отгоняя мрачные мысли. А затем внезапно поддалась к Коулу и поцеловала его в лоб. «Ступай», — велела она мягко. «Поговори с рисом». «Он тебя ни в чём не винит». И, подхватив земли мешок, зашагала к сараю. Коул глядел ей вслед, растерянно ощупывая лоб. Там, где его коснулись губы Евангелины, кожа словно горела, и этот жар распространялся по всему телу. Эта сцена тоже опечалила Коула. Евангелина скоро забудет его. Через неделю, может быть, через месяц. Только он, Коул, и будет помнить этот поцелуй». Он направился к Рису и Фарамонду. Источавшее сияние посох Риса служил им своеобразным светильником. На земле между ними лежала раскрытая книга из тех, что прихватил с собой Старый Эльф. И оба были поглощены чтением. Коул остановился в нескольких шагах от них. Угрюмо наблюдая за этой сценой, втайне надеясь, что его присутствие останется незамеченным. «О, здравствуй!» Удивленно воскликнул Старый Эльф. «Откуда ты взялся?» Рис ухмыльнулся. «Это Коул». Пояснил он уже в десятый раз тех пор, как они покинули Адамант. «Я тебе о нем рассказывал, помнишь?» Фарамот нахмурился в явном замешательстве. «Тот самый юноша, которого все забывают? Не думал, что так скоро с ним встречусь. Мне казалось, никто не знает, что мы здесь». Затем его лицо просветлело, и он разразился заревистым смехом. «Ну, конечно же, дело во мне. Он все время был здесь» а вот я его как раз позабыл. Чудесно!» Он хохотал так, что слезы навернулись на глаза. Коул насупился, и Рис одарил его косым взглядом, в котором явственно читалось «Терпи». И он терпел. «Что же тут чудесного?» Слух осведомился Рис. Хохот Фарамонда превратился в сдавленные смешки. А потом и вовсе стих. Также стремительно старый эльф посерьезнел. Печально глянув на книгу, он пальцем по страницам. «Не так уж это и плохо, когда никто не помнит, что ты натворил», — задумчиво проговорил он. «Но все же гораздо лучше, когда об этом не помнишь ты сам». «Что бы я ни делал, об этом никто не помнит». Эльф поскреб подбородок искоса искос на Риса. «А если вести записи? Возможно, письменное свидетельство о существовании этого юноши могло бы благотворно повлиять на память окружающих. Как полагаешь?» Рис пожал плечами. «Не знаю». «Мне не удалось найти в архивах никаких записей, относящихся к Коулу. А уж я искал на совесть, поверь. Не исключено, что они просто исчезли». «Поразительно!» Странные прозрачно-голубые глаза эльфа возрились на Коула так, будто он был загадкой, которую следовало немедленно разгадать. Коул внутренне поежился под этим испытывающим взглядом. «Скажи-ка мне, юноша, вот что, способен ли ты творить магию?» «Хм, быть может, расстройство магитока?» Рис и Коул обменялись недоумевающими взглядами. «Расстройство чего?» Осторожно переспросил маг. «Этот термин вел магистр Лениас, живший в середине века башен. Он утверждал, что магический дар подобен текущей реке. Будучи верно направлено, река эта находит путь к океану. Так случилось с тобой, Рис, и со всеми магами, способными творить заклинания». «Однако же, будучи предоставлен самому себе, магический дар может устремиться в ином, совершенно неожиданном направлении. Тем не менее, он так или иначе себя проявит». Рис нахмурился. «Ты хочешь сказать, что Коул – подзаборный маг?» «Это уничтожительный термин, придуман церковью. До появления круга магический дар проявлялся различными способами, зачастую направляемый традициями седой древности». «Иные из этих, как ты выразился, подзаборных магов, повелевали силами, которые недоступны никаким заклинаниям круга. Их непредсказуемость сочли опасной». «Ты будто одобряешь это», — эльф развел руками. «Я лишь цитирую старинные тексты. И тем не менее должен отметить, что Алиниас употребил слово расстройство не случайно. Такой самобытный дар был не просто непредсказуем, но совершенно неупорядочен». По словам Алиниаса, эти люди, общаясь с духами, зачастую ступали на путь зла, и многие сходили с ума. Жизнь их обычно длилась недолго. Коул приуныл. Вот оно значит, что. Именно так он и думал, вопреки всем надеждам риса. Излечить его невозможно. Повернувшись, он побрел прочь и вдруг услышал яростный шепот риса. Старый эльф проворно вскочил и, нагнав Коула, схватил его за руку. «Создатель милосердный!» — воскликнул он. «Я сказал это не подумав. Умоляю, не слушай меня!» «Но это правда...» «Слова! Всего лишь слова!» Глаза Фарамонда затуманились. И он с пылом проговорил. «Все, чего я достиг, своими трудами свидетельствует об одном. Всякая теория может оказаться ошибочной. Помни об этом, юноша!» Коул неожиданно подумал, что у него много общего с этим старым эльфом. Куда больше, чем могло показаться. Формон погружался в небытие, которого так страшился Коул. И даже после того, как выбрался оттуда, не стал опять настоящим. Он словно призрак. Невесомая тень себе прежнего, которую без труда развеет легчайший ветер. Коул явственно чуял, как душу старого эльфа заволакивает тьма. Та, что преследовала его самого. «Каково это — быть усмиренным?» — спросил он вдруг. Формонт отпрянул, словно громом пораженным. И силой зажмурился, борясь с подступающими слезами. Рис поднялся с тревогой, глядя на него. «Коул, может быть, не стоит?» «Нет, нет!» — севшим голосом перебил эльф. Дрожа всем телом, он старался овладеть собой. «Ты рассказывала юноше, который возвращается в башню?» чтобы очистить тебя от обвинений в убийствах. Это ведь он? Вполне вероятно, что ему предстоит усмирение. Впрочем, как и тебе. Рис угрюмо кивнул. «И мне тоже», – заключил форамонт и содрогнулся, словно одна мысль об этом наполняла его невыносимым ужасом. Коул решил, что продолжение он вряд ли услышит. Однако эльф коротко кивнул, сумев взять себя в руки. Есть некая ирония в том, что ритуал усмирения отсекает путь в мир снов. Поскольку само по себе усмирение есть сон, длящийся на наяву. Во сне всё так, как должно. Всё на своих местах. Но в глубине души чувствуешь, что что-то не так. Это не твой сон. Не твоя жизнь. Не ты. Однако изменить ход событий во сне человек не в силах. Сон течёт своим чередом, а ты покорно следуешь за ним твердо зная, что все это понарошку, что ты, свернув за угол, проснешься в целости и сохранности. Вот только этого не происходит. И тебя все теснее обволакивает тишина, нестерпимо прозрачная, лишенная всяческого смысла. Они стояли посреди поля в лиловых, неспешно колеблемых ветром цветах. Стояли и молчали. Впервые с тех пор, как отряд покинул крепость на краю бездны, Коулу стало по-настоящему страшно. Мрачное зрелище. Евангелина не могла не согласиться с рисом. Они подъезжали к Валруаю западных холмов и теперь воочию увидели то, о чем раньше знали только с чужих слов. Почти весь день им встречались толпы людей, бредущих прочь от столицы. И все эти прохожие твердили одно – Валруаю царит хаос. Известия о войне в восточных провинциях как громом поразили город – вызвав паническое бегство знать им. Затем прошел слух, что императрица мертва – первая из множества безумных россказней, которые тотчас разнеслись по всему городу, обретая невероятными подробностями. И когда лорд-канцлер издал указ о мобилизации крестьянства, в столице вспыхнули бунты. Казалось невозможным, чтобы столько событий произошло за какие-то две недели. И каждый новый слух, звучащий из уст беженцев, казался еще более диким и маловероятным, нежели предыдущие. Однако теперь взором путников явилось наглядное доказательство того, что, по крайней мере, некоторые из этих слухов не были досужим вымыслом. Перед городскими воротами собралось войско. Настоящее море палаток и шатров. Евангелина на глаз прикинула, здесь разместилось никак не меньше десяти тысяч человек. Дым, тянувшийся от походных шатров, казался тем плотнее от того, что добрая половина города либо еще горела, либо совсем недавно была охвачена огнем. Густая пелена сажи и пепла затянуло небо, воздух был пропитан запахом гари и в довершении худшего вонью пота, железа и кожи, которую источал огромный лагерь. Дворец, высившийся на холме, был почти неразличим за пеленой дыма. Даже отдаленный силуэт Великого Собора терялся в гигантском скопище зданий, которое представляло собой столицу Орлея. Единственным, что еще можно было разглядеть в этом хаосе, оставался белый шпиль. Он высился над обезумевшим городом, как ослепительный маяк порядка и разума. «Городские ворота закрыты», — заметил Адриан. Она была права. Солнечные ворота являли собой чудо-архитектуры изготовленное из железа и украшенное золотым фасадом, на котором изображалось восхождение на трон императора Дракона. Говорили, что в солнечные дни ворота эти сверкают так ярко, что могут ослепить армию врага. То был, конечно, нелепый предрассудок. Однако орли-сианцы относились к солнечным воротам с известным благоговением. Как гласила старинная поговорка, «Всяк живущий в Орлее рано или поздно пройдет через солнечные ворота». Впрочем, эта поговорка утратила смысл. Последний раз ворота Валруая запирали, когда на город напали драконы. Это было ужасное событие, от последствий которого столица долго не могла оправиться. Оставалось лишь надеяться, что на сей раз ворота оказались заперты по менее катастрофической причине. «Это войско осаждает столицу?» – спросил Рис. Вин покачала головой, указывая на скопление шатров. «Видишь, вон там малый стяг с головой оленя?» Это герб Маркиза де Шевин, одного из ближних союзников селены Я вижу также стяги гислена Морока, графини да аржан Маркиз собрал северное ополчение. Тогда почему закрыты ворота? Думаю, чтобы горожане не разбежались от призыва по деревням. Или же в городе чума. Был, кажется, и такой слух. Иван Глина досадливо отмахнулась. «Всего-то за две недели большинство этих людей даже не выходило в город. Сами разузнаем, в чем дело, если только нас пустят». И она первая двинулась вниз по крутой тропе, которая вела прямиком в центр военного лагеря. Его можно было и обогнуть, проехав вокруг столицы до менее грандиозных ночных ворот. Но тогда пришлось бы пересекать реку. Умозрительно рассуждая, путникам беспокоиться было не о чем. Их прибытие ждали». Правда, это обстоятельство тревожило Евангелину ничуть не меньше. Они медленно ехали через лагерь, повсюду виднелись угрюмые лица. Мужчины и женщины в самых дряных доспехах, если у них вообще были доспехи, сидели у костров и жадно черпали из мисок похлебку. На их неказистом фоне сразу бросались глаза жевалье, рыцари в полном боевом облачении, на котором пестрили красочные фамильные гербы. Всадники проезжали вдоль рядов, выкрикивая приказы и безостановочно, словно трудолюбивые пчелы, сновали от шатра к шатру. Никто из них не задерживался на месте. И шевалье, по мнению Евангелины, проявляли куда больше беспокойства, нежели рядовые солдаты. В воздухе царило напряжение ожидания. Евангелина поневоле задумалась. Не идет ли на Валруаю вражеская армия? Быть может, эти люди готовятся выступить в поход. Интересно, примет ли в нем участие Орден Хромовников? В прошлом и такое случалось по велению церкви. Если это правда, то как бы вскоре ей самой не оказаться в рядах этого войска? Здесь же можно было заметить изрядное количество людей, которые не имели никакого отношения к военным. Повсюду шныряли дети, бродили женщины. Не то маркетанки, не то пришлые особы, задумавшие пристроиться к воинству. Повара занимались стряпнёй, слуги эльфы носились по лагерю, исполняя поручения, ушлые торговцы норовили всучить солдатам защитные амулеты и даже рыскали по тёмным углам продвинутые представители воровского племени. Перед городскими воротами стоял отряд стражников, довольно многочисленным. По меньшей мере два десятка солдат не спускали глаз нескольких сотен просителей, путников, решивших дождаться, когда перед ними откроются городские ворота. Вблизи последних вырос свой, на скорую руку поставленный лагерь. Его удрученные обитатели не нашли себе занятия лучше, как только сверлить взглядом стражников, будто створки могли распахнуться по велению их воли. Евангелина и ее спутники слишком выделялись из толпы и сразу привлекли к себе внимание. Увидав, как они подъехали к воротам, многие посетители повскакивали с мест, почуяв удобный для себя случай. То же самое ощутил один из стражников. Шагнув вперед, он угрожающе выставил пику. «Ворота Валруаю закрыты по приказу лорда-канцлера!» «И что, никого не впускают?» – спросила Евангелина. «Нам нужно попасть в белый шпиль постойка Донеслось от ворот, и вперед выступил другой стражник. Много старше первого, седой, в тунике с императорским гербом поверх доспехов. Либо командир, либо кто-то еще обреченный властью. «У тебя есть имя, храмовница?» Осведомился он, с подозрением оглядывая Евангелину. «Разумеется, есть. Сэр Евангелина де Броссар». Стражник скривился и смачно сплюнул себе под ноги. «Принесла же вас нелегкая в мою смену. Я как раз собрался сгонять в трактир». «Означает ли это, что нам откроют ворота?» «Ясное дело открою, только в город вы не войдете, пока не прибудет лорд-искатель. Мне велено сообщить ему лично, когда вы появитесь, а вам до того не трогаться с места. Это он особо подчеркнул». Командир стражников раздраженно махнул своему подчиненному спикой чтобы тот убирался. Он скрылся за калиткой, направившись к кардигардии «Что это значит?» – спросил Рис, едва тут ушел. «Это значит, что лорд-искатель очень зол». «Силы небесные!» – воскликнул фарамонт и в волнении дернул за ворот мантии. Он вздрогнул, когда толпа просителей протиснулась мимо них, норовя пробраться ближе к воротам. Все они были возбуждены, поскольку догадывались, что-то затевается. «Я и позабыл, как неприятно бывает оказаться в такой массе людей!» Адриан, похоже, разделяла его неприязнь. «Может, нам лучше уйти отсюда?» «И куда ты торопишься?» – осведомилась Евангелина. «Задай мне этот вопрос, когда твои храмовники бросят на в Наконец, стражники отогнали толпу, причем пару крикливых торговцев из Тевентера изрядно поколотили. Мрачного вида головорез, по всей видимости, охранник одного из торговцев, обнажил было меч, но кто-то из стражников тут же проткнул его пикой. После этого у толпы угас всякий интерес к воротам, и смутьяны так поспешно бросились на утек, что едва не потоптали друг друга. Евангелине и ее сидевшим верхом, ничто не угрожало. Но лошади, чуя общее напряжение, нервничали все сильнее. Они стали еще беспокойнее, когда в небе, затянутом низкими тучами, ворчаливо зарокотал гром. Дождь, наверное, пришелся бы кстати. По крайней мере, воздух очистился бы от копоти и вони. Но ожидания оказались напрасными. Ливень так и не хлынул. И сгустившиеся тучи тяжело нависали над городом, не спеша исполнить свою угрозу. Прошло больше часа, когда они добрались до ворот. Был уже поздний вечер, дело шло к ночи, и ждать становилось все труднее. Евангелину терзали недобрые предчувствия. Кто знает, что там наговорил лорду-искателю сэр Арна. Он не испытал ни малейшей радости, увидев, что все они вышли из за Адаманта живыми и невредимыми. И уж совсем обозлился, когда Евангелина велела отдать ей часть припасов и убраться во своясь Можно было представить, как нелестно Арна описал ее действия в своем докладе. Не то чтобы лорд Искатель нуждался в новых доводах против нее. Ему и своих хватало. Объяснять, в чем, по мнению Евангелины, состоит ее истинный долг, наверняка будет подобно спору с непрошибаемой стеной. Скоро она пожнёт плоды своего решения. Раздался лязг поворотного механизма, и Евангелина вздрогнула. На угрюмых путников, скопившихся поодаль, звук этот произвел магическое воздействие. Люди тотчас поскакивали, возбужденно перекрикиваясь со товарищами, и бегом бросились к воротам. И Евангелина заметила, что многие прихватили с собой пожитки в надежде, что им наконец-то подвернется возможность попасть в город. В эту минуту из калитки вышел командир стражников и стал мрачнее прежнего при виде такого оживления в толпе. «Во имя он, не подпускайте их к воротам!» – рявкнул он стражникам. «Всякого, кто пытается проскочить мимо вас, бить без жалости!» Наконец исповинские створки зловеще загрохотали, дрогнули и стремительно распахнулись. В глаза ударил ослепительный свет. Евангелина поспешно прикрылась ладонью и, отчаянно моргая, смотрела, как из ворот выезжает отряд хромовников. Три десятка верховых в латах, и у каждого руке факел. Во главе их ехал лорд-искатель Ламберт. Черные доспехи придавали ему грозный и внушительный вид. Рослый строевой конь под ним был тот же, на котором лорд-искатель несколько недель назад прибыл в белый шпиле. Толпа, хлынувшая к воротам, мгновенно оцепенела. Люди пятились в страхе, так и не посмев сунуться к изготовившим пики стражникам. И очень скоро ухода остались только Евангелина и ее спутники. Наступила мертвая тишина. Лорд Искатель был вне себя от бешенства. Это было заметно по его каменному лицу. По недоброму блеску серых глаз. Потому как рука в латной перчатке тисками едва не до хруста сжимала поводья. «Быть беде», — подумала Евангелина. «Быть беде». «Лорд Искатель Ламберт», — проговорила она, стараясь поклониться как можно учтивее, — «рада, что мы снова встретились». «Полагаю, мне следует радоваться уже тому, что эта встреча вообще состоялась». Процедил тот чеканя каждое слово. Происшествий в пути не было. Разбойники не встречались. В последнее время они расплодились». «Встречались, милорд. Но все обошлось благополучно». «Понимаю». Ламберт послал коня вперед и остановился в Вин и Фарамонда. Старая чародейка приветствовала его учтивой улыбкой. Но эльф откровенно затрясся от страха. «А это и есть тот, кого вы отправились спасать». «Совершенно верно», — ответил Авин. «Труды Фарамонда? Я уже знаком с его трудами». Перебил лорд Искатель, обратив на нее ледяной взгляд. Тот отправил сообщение о них через кристаллы видений. Белый шпиль буквально гудит от пересудов. Он повернулся к выжидающим замерзшим храмовникам. Взмахом руки приказал подъехать ближе. «Сопроводите их, Белый собор. Не мешкайте не позволяйте никому из них удаляться из поля зрения». «Разве мы не должны вернуться в Белый шпиль?» – удивилась Вин. «Святейшая назначила во мне аудиенцию». Каждое слово лорда Искателя сочилось ядом. «Очевидно, в ее распоряжении тоже имеется кристалл видений. Но я уверен, что ты это знала. Я прибыл содействовать этой встрече». Не прошло и минуты, как Евангелина и ее спутники очутились в плотном кольце хромовников. Те обнажали оружие, а в выражениях лиц надежно скрывали шлемы. Но одно было ясно. С ними лучше не спорить. В этом сопровождении отряд медленно двинулся к воротам. «Сэр Евангелина!» – окликнул лорд-искатель. «Ты поедешь со мной!» Евангелина осадила коня, стараясь не выдать охватившее ее смятение. Все прочие продолжили путь. Рис оглянулся и, перехватив ее взгляд, глазами выразил сочувствие и ободрение. Коул, сидевший позади него, изо всех сил старался сделаться незаметным. Не имело значения, обратил ли лорд-искатель внимание на юношу, даже если был способен увидеть его. Коул жалел, что не может забраться под мантию риса и вовсе исчезнуть из виду. Через минуту всадники скрылись. «Езжай со мной!» Только и бросил лорд-искатель и, развернув коня, двинулся следом. Евангелина ехала рядом. И стоило миновать врата, как вновь раздался лязг поворотного механизма. Миг спустя испаинские створки захлопнулись с таким оглушительным грохотом, что и пробрала Ангелину зноб. Она молча ехала по бульвару солнцем. Днем здесь было многолюдно. По обеим сторонам тянулись торговые лавки, и перед ними торчали зазывалы, заманившие приезжих в какой-нибудь выдающийся магазинчик. На всякого, кто едва входил в Алраю, тотчас обрушивались эти призывные вопли. По ночам бульвар становился тише. А удовольствия, предлагаемые клиентам, сомнительнее. Этой ночью вокруг было пусто. Свет лампы, установленные на бульваре за высокую плату, об их исправности заботились усмиренные. Заливали улицу синим сиянием, которое в дымном воздухе обретало почти зловещий оттенок. Ивангелина знала, что в кварталах бедноты дело обстояло гораздо хуже. Судя по количеству стражников, обходившим дозором улицы, был введен строгий запрет выходить из дома после наступления ночи. «Быть может, я недостаточно ясно изложил свой приказ», — наконец заговорил лорд искателя. «Не думаю». «В таком случае ответь. Почему эти люди оказались здесь?» «На тот случай, если произойдет неизбежно, я отправил тебе в помощь отряд опытных храмовников. Ты отослала их прочь». И вот теперь я оказался лицом к лицу с хаосом, который ты должна была предотвратить. Милорд, я... Ты не только допустила, чтобы маги вышли из пустыни живыми, да еще прихватили с собой усмиренного. Из-за твоего попустительства они добрались до круга магов и разослали свое сообщение через кристаллы видений. Лорд Искатель смирил Евангелину уничтожающим взглядом. «Все видения в первую очередь получают маги, что не дало мне возможности предотвратить распространение слухов и даже захоти я скрыть это известие от Верховной Жрицы. Как бы не так, она тоже получила видение». Он прервал поток красноречия, ожидая ответа Евангелины. «Милорд?» — натянуто проговорила она. «Обнаружились обстоятельства, которые...» «Ах, обстоятельства!» «Да, милорд. Верховная жрица лично заинтересована в исходе миссии Вин. Я решила, что будет лучше предоставить ей возможность самой определить, как следует поступить в этом деле». «Решила». С видимым отвращением повторил лорд Искатель и покачал головой. Воцарилось молчание. Лорд Искатель ехал, глядя прямо перед собой. Быть может, размышлял, как с ней поступить. Вряд ли. Скорее всего, он принял решение еще до того, как Евангелина добралась до столицы. «Рыцарь-капитан, я отдал тебе приказ. Неужели это ничего не значит?» «Я принесла клятву служить церкви», – твердо проговорила Евангелина. В глубине души она ужасалась усердию, с которым рыла себе яму, но в то же время начинала злиться. «Наш долг не только в сохранении мира и порядка». Мы в ответе перед Верховной Жрицей, ровно как и перед магами, которых призваны защищать. Со всем почтением, милорд... Я не вижу никакого почтения. Я вижу только женщину, которая лишила меня возможности покончить с этим делом мирно, без новых потрясений. Ты этого добивалась? Я действовала так, как сочла наилучшим. И если ты, милорд предоставишь мне возможность подробно объяснить мои действия, то я, надеюсь, согласишься со мной. вы для объяснений нет времени. Мы едем прямиком в Великий Собор. Лорд Искатель стиснул зубы, по-прежнему не желая смотреть на Ивангелину. «По возвращению в белый шпиль доложишься сэру Арну. Он сменит тебя на посту рыцаря-капитана». «Да, милорд». Ивангелина подавила гнев. «Что правда, то правда». Действуя через голову лорда-искателя, она не оставила ему иного выхода. Но сейчас она все тверже убеждалась в том, что поступила правильно. И не допустя, чтобы страх лишиться должности, помешал ей поступать так и впредь. Недолгое время они ехали через рыночный квартал. Здесь явственно виднялись следы беспорядков, которые пережила столица. Многие дома были сожжены дотла. Иные так недавно, что еще дымились. И судя по тому, как выглядела мостовая, здесь разыгралось настоящее сражение. Даже в глубоких сумерках Евангелина безошибочно различала темные пятна крови. Лорд-искатель Ламберт считал, что говорить им больше не о чем. Однако она держалась другого мнения. «Есть еще одно обстоятельство», – через силу проговорила Евангелина. «Новые сведения касательно убийств». «Вот как!» – едко осведомился тот. – Удивительное дело. Но с тех пор, как чародей Рис покинул башню, у нас не было ни одной новой жертвы. – Как бы то ни было, он не убийца. – Тогда кто же? – Это требует некоторых объяснений. Лорд-искатель повернулся в седле и смирил Евангелину подозрительным взглядом. Ей пришлось приложить все силы, чтобы его выдержать. Историю Коула было бы нелегко объяснить и в самых благоприятных обстоятельствах, но это не означало, что она должна была заранее сдаться. «Я выслушаю тебя в белом шпиле», — объявил лорд-искатель. «Там, сэр Евангелина, ты мне все объяснишь. А пока что нам предстоит разделаться с аудиенцией». Судя по всему, мысль о предстоящей аудиенции вызывала у него раздражение, зато Евангелина отчасти воспряла духом. Верховная жрица, как показалось ей тогда, в ночь неудачного покушения на Дворцовом Балу, человек честный и справедливый, оставалось лишь мысленно молиться Создателю, чтобы даровал своей святейшей слуге мудрость рассудить их. Надежда была слаба, но Евангелина цеплялась за нее.